Под Мильтосом разгоралась битва. Сражение велось на двух фронтах. Армии каждого из принцев стремились и город захватить, и ударить по противнику за его пределами. Бардлаж быстро взял верх в поле. Войска Манфреда бились отчаянно, но всё же уступали в открытом сражении. Одновременно с этим они благополучно отбивали атаки в стенах города, снабдившись оборонительными средствами, и всё потому, что третий наследник заранее собрал всю планировку Мильтоса. «За мной!» кричал капитан Гленн в гуще сражения на фланге за стенами города. Мороздаем их строй!» «Да!» Гленн верхом на коне возглавил наступление. Солдаты в яростной атаке пронзили ряды противника, как стрела. «Это вражеский командир! Остановите его!» крикнул кто-то, но капитан своим большим мечом разобрался со всеми нападавшими. Давайте справитесь со мной?» Он углубился в строй врага на три шаренки. «Ваше превосходительство! Мы прорываемся к ним в тыл!» Отлично! «Держите строй и...» Внезапно Галин остановил лошадь. «Ваше превосходительство!» Подчинённый обернулся в страхе, что что-то случилось. Капитан какое-то время точно зачарован и смотрел куда-то вдаль. «Меняем направление атаки!» Скомандовал он. «Зайдём к ним сбоку!» «Что? Следовать за капитаном!» Подразделение Галина неожиданно направилось в другую сторону. Стрэнг следил за ходом боя из тыла, куда изначально целился его бывший одноклассник. «Заметил всё-таки. Эх, а я был так близок!» Вздохнул он. Стрэнг намеренно построил слабую оборону, дабы завлечь Глена, а после окружить. «Ничего не попишешь. Раз он отвел войска в сторону, велите основным силам продвинуться на 20 шагов и оттеснить неприятеля. Будет исполнено!» Стрэнг скользнул глазами на тактическую карту, отдавая приказы. «Выглядит скверно». Он с самого начала понимал, рискованно сражаться с Бардлошем лоб в лоб, Оборона держалась, но неизвестно, сколько она ещё простоит. Может отступить, пока потери невелики. Кто знает, что предпримут левитианцы, получив шанс на успех. Стрэнг глянул на запад, с холмов спускались несколько тысяч человек. Левитианцы зашевелились. Нет, это же... Армия Запада по-прежнему стояла на вершинах холмов, а те, что спускались, шли под знаменами Мильтаса. «Ты не устаёшь поражать, войн! воскликнул Стрэнг. «Отправьте гонца его высочество, Ждите перемирия! Курица с золотыми яйцами возвращается и желает говорить!» Незадолго до притворения планов в жизнь. «Ты и правда сможешь вооружить всех жителей города и разгромить принцев?» Сомневалась Роуэльмина. «Да нет!» — прямо ответил Уэйн. «Из 30 тысяч горожан лишь половина мужчины. Уберем детей, стариков, больных и всех прочих, кто не может или не хочет взяться за мечи, и за счастье будет набрать хотя бы пять тысяч. Оружия у нас лишь на три, и ни у одного нет хотя бы маломальского боевого опыта. Впрочем, мы и не станем всерьез бросать вызов принцам. Значит... Однако поле сражения никуда не денется. Продолжил парень. Наследники видят в горожанах дойных коров и понимают, что каждая отнятая жизнь убыта к им самим. Вдобавок битва будет в разгаре. В таком положении весьма сложно, знаешь ли, оторвать часть силы, отправить убивать мильтасов. Ухмыльнулся Уэйн. Когда за ними стоит свежая левитянская армия. Она у принцев как бельмо на глазу. Любой их шаг будет вести к краху. Цук-цванг! И тогда им только останется, что танцевать под нашу зловещую дудку. Солнце клонилось к закату. С наступлением сумерек Мильтас и его окрестности погрузились в тишину. Стороны подписали перемирие и разбили лагерь поодаль от города. Жители вернулись в свои дома при условии, что не закроют форта стен. Тем временем в приёмной поместье Казима собрались Рауэль Мина, Бардлаш, Манфред, Казима и Уэйн. «Немыслимо, ваше высочество, мне до сих пор не верится!» Признался он Кронпринцу. «Не думал, что вы так далеко пойдёте ради встречи!» Сквозь зубы произнёс Бардлаш. «Вы пришли прямо как раз, когда наши силы иссякли!» Не отставал Манфред. «Просто, но в то же время поразительно!» Третий наследник попытался блеснуть напущенной улыбкой, но осталось напомнило о себе. «И как же вы заставите нас сложить оружие?» Поинтересовался он. Уэйн покачал головой. «Мне, сдаётся, возникло чудовищное недопонимание». «Простите. Во-первых, почему вы вообще подняли меч на Мильтас?» спросил парень. «Почему? Потому что... На жизнь принца Деметрио было совершено покушение? Это прямо-таки дело рук Мильтоса! Наследники изумлённо распахнули глаза. Попытка убийства стала предлогом для осады города, это общеизвестный факт. Однако Уэйн же сейчас намекал, как всё есть на самом деле. «Хочу заметить, никакого несправедливого ареста не было. Как видите, я валён точно птица». «Не поспоришь». «Всё бы сложилось иначе, если бы его действительно кинули за решётку». Бардлэш стиснул зубы. «Также нет причин подозревать город в связи с Западом. Что было, то прошло, да и генерал-губернатор уже получил по заслугам». «Но позвольте», — не согласился Манфред. «Почему тогда на ближайших холмах по-прежнему реют флаги Лювети? и жители Мильтаза спустились именно от их лагеря?» «Разве это не доказательство Союза?» Лэйн улыбнулся. «Это всё я». «Что?» Одновременно смутились об наследника. «Слухи о моём заключении дошли до Запада», — начал принц. «Раз я кандидат в святейший Синод, то их не может не беспокоить моё благополучие. И, конечно же, это отличный шанс спасти Мельтас от имперского гнёта». Обо всех уловках Лэйн и Кардмелли условились заранее. Для большего правдоподобия ещё один повод, пусть идут и не помешает, Поэтому ветеранская армия шла не только освобождать Мильтас, но и спасать вероятного иерарха, влиятельнейшего человека на Западе. «А что насчёт покушения?» – вспомнил Бардлэш. «Убийцу так и не схватили. Только не говорите, что его подослал кто-то из нас!» В наглую пригрозил Манфред. Балдр шперел хмурый взгляд Вейна, ожидая, как он ответит. Но юноша лишь ослепительно улыбнулся. «К слову об этом!» – заговорил принц. Меня всё никак не перестаёт мучить вопрос, как убийца вообще до нас добрался. К чему вы клоните? Я говорил с господином Казимо: городская стража безупречно выполняет свою работу. А поместья каждого из вас сохранили ваши же люди. Невозможно даже представить, как убийца проскользнул мимо них. Только один человек мог это сделать, и среди нас его сейчас нет. «Не может быть!» — ахнул Манфред. Уэйн кивнул. «Именно. Отравитель никто кто иной, как сам принц Деметрио». «Истинно вам говорю!» «Хватит валять дурака!» ряфнул бардлаш, вскакивая с кресла. «С чего бы ему это делать?» «Дабы привести нас к тому, что имеем сейчас!» объяснил Уэйн. «Репутация Мельтаса разрушена, ваша армия ослаблена, принцу Деметрио ничего не стоит явиться со свежими войсками и без особого труда разгромить вас. Так бы он получил и город, и корону!» Сам парень, разумеется, в это нисколько не верил. Он не сомневался, отравленный чай предназначался ему. «Когда принц Уэйн всё объяснил, я потерял адр речи», — добавила Роуэльмина. «И тем не менее я верю, что это правда. Наш старший брат с самого начала не желал участвовать во встрече. Это объясняет, почему Деметрио был безразличен к переговорам и почему всеслепо твердил, что он единственный, кто имеет права на престол. Не согласны ли вы со мной?» Теперь наследники увидели картину целиком. «Не может быть. Они решили во всем обвинить», — догадался первый. «Деметрио!» Думал, о том же второй. Уэйн ухмылялся про себя. В Яблочко, в десятку, в самую точку! Никто из вас даже и не думал приходить к соглашению. Вот кто вам нужен был! Козел отпущения! Собрание наследников императорской короны встреча лидеров. Ярость и негодование хватят страну, если участники совета ни к чему не придут. Для оправдания необходима веская причина. И вот Уэйн возлагал на вину за всё. За бесполезное собрание, неудавшиеся покушения, битву между наследниками и даже за плохую погоду. Принцу всего-то и нужно, чтобы получить согласие. В то же время самого Деметрио среди них нет. Имея право присутствовать, он единственный, кто вернулся домой. Ему просто нечем будет оправдываться. «Мельтос подготовил достойную компенсацию вашим потерям в связи со сражением», – тихо сообщил Казима. «Также мы обещаем не иметь никаких отношений с его высочеством Деметрио». Если откажусь, я рассуждал Бардлаш, то Манфред поступит в точности наоборот и примкнет к ним. Сам же Деметрио ни за что не присоединится ко мне. Он волк одиночка. Манфред думал о том же. Мы можем оба отказаться, захватить Милтос, но потом снова придется скрестить клинки. Тогда Деметрио действительно выйдет победителем. Вместе с тем вновь беднеться с Бардлашем после стольких сражений уже не удастся. Оба брата думали долго и мучительно, и в конце концов пришли к решению. И, как ни странно, к единому. «Звучит резонно. Не имею возражений». Уэйн удовлетворенно улыбнулся. «Знал, что вы согласитесь». Вскоре Бардлош, Манфротуру и Эльмина сделали совместное заявление о провале собрания, обвинив во всём Диметрио. Естественно, он всё отрицал, и тем не менее его сила пошла на спад. После длительной череды событий собрание наследников императорской короны подошло к концу.